Введение. Посетителей зоопарка, похоже, всегда забавляет вид шимпанзе. Ни одно другое животное не вызывает столько смеха. Почему так получается? Правда ли они такие клоуны? Или же они смешны из-за внешнего вида? Почти наверняка можно сказать, что нас забавляет именно их вид, поскольку им достаточно пройтись или сесть, и мы уже смеемся. Возможно, наше веселье скрывает совершенно другие чувства и является нервной реакцией, вызванной заметным сходством между людьми и шимпанзе. Раньше говорили, что обезьяны — наше зеркало, но нам, видимо, сложно сохранять серьезность при виде отражения. Не только посетителей восхищают и одновременно нервируют шимпанзе. То же самое можно сказать и об ученых. Чем больше они узнают об этих больших человекообразных обезьянах, тем больше, судя по всему, усугубляется наш кризис идентичности. Сходство между людьми и шимпанзе не только внешнее. Если посмотреть прямо в глаза шимпанзе, мы увидим, что на нас смотрит умная и самоуверенная личность. Если они животные, то кто же тогда мы? Сегодня нам известны факты, которые показывают, что разрыв между человеком и животными не так уж велик. Гордон Галлоп доказал, что большие человекообразные обезьяны узнают себя в зеркале. Эта форма самосознания, судя по всему, отсутствует у небольших обезьян и других животных, которые считают собственное отражение кем-то другим. Вольфганг Келлер провел с шимпанзе хитрые тесты позволивший оценить их интеллект, и пришел к выводу, что они способны решать новые проблемы на основе внезапного осознания связи причины и следствия, ага-решения. Джейн Гудал наблюдала, как дикие шимпанзе используют созданные ими орудия. Также проводились наблюдения над тем, как они охотятся, едят мясо, расширяют свою территорию при помощи военных действий и даже иногда способны на каннибализм. Наконец, команда, состоящая из супругов Аллена и Беатрис Гарднеров, смогла научить шимпанзе значительному числу символов, жестом руками, использовавшихся ими для общения, которое удивительно походило на то, как мы используем наш язык. Эти обезьяны рассказали очень много о своих мыслях и чувствах. Разум обезьян стал доступен для нашего вида. Но сколь бы впечатляющими ни были все эти открытия, отсутствует одно важное промежуточное звено — социальная организация. Есть данные, подтверждающие, что шимпанзе ведут в высшей степени сложную и запутанную социальную жизнь, однако картина пока еще полностью не сложилась. До сих пор исследования в этой области почти всегда проводились с дикими шимпанзе. Эти наблюдения крайне важны, однако в условиях джунглей невозможно проследить социальные процессы во всех деталях. Полевым исследователям, можно сказать, везет, если им вообще удается регулярно видеть животных. Из тысяч социальных контактов, совершаемых в кустарнике и на деревьях, они заметят лишь несколько. Они, конечно, смогут разглядеть результаты социальных изменений, но причины зачастую так и останутся от них скрытыми. В настоящее время есть только одно место в мире, где можно провести всеобъемлющие исследования групповой жизни этих восхитительных животных. Это большая, живущая под открытым небом колония шимпанзе в зоопарке Бюргерса в Арнаме. Это исследование продолжается вот уже несколько лет. В настоящей книге представлены полученные нами результаты и доказано то, что мы и так уже предполагали, основываясь на тесной связи между большими человекообразными обезьянами и человеком. Социальная организация шимпанзе настолько напоминает человеческую, что в это едва можно поверить. Клоунам мира животных наверняка пришлась бы по вкусу политическая сфера. Обширные отрывки из Макиавелли кажутся вполне применимыми к поведению шимпанзе. У этих созданий борьба за власть и вытекающий из нее оппортунизм выражены настолько ярко, что однажды один радиорепортер попытался подловить меня, задав вопрос, кого, по вашему мнению, можно считать самым явным шимпанзе в нашем сегодняшнем правительстве? Журналисты использовали описание борьбы за власть в зоопарке Арнема в политических целях, сравнивая национальных политиков с Никки, Лейтом и Еруном. Эта тенденция особенно явно обнаружилась во французских СМИ после того, как издательство Эдисион Дюроше решило в 1987 году поместить на обложку «Политики шимпанзе» изображение Франсуа Меттерана и Жака Ширака вместе с ухмыляющейся шимпанзе между ними. Эта неуважительная обложка больше высмеивала политиков, а не возвышала обезьян. Примерно так же смысл книги был затемнен и заглавием немецкого издания, вышедшего в 1983 году в издательстве «Харнак Ферлак» «Наши волосатые кузены». Эти маркетинговые решения упустили главную мысль книги, которая нацелена не на высмеивание политических лидеров или обезьян, а на выявление фундаментальных сходств между ними, а потому и на то, чтобы заставить людей задуматься о своем собственном поведении. Каждый день в газетах приводится изрядная доза политических комментариев. Мы привыкли, что политические процессы представляются нам в четком и обобщенном виде, например, так. «Раскол в лагере правительства играет на руку оппозиции» или «Министр ставит себя в невозможное положение». Политические обозреватели обычно не перечисляют многих факторов и инцидентов, которые привели к этой ситуации. Никто не ждет, что они будут подробно излагать все подробности сделанных политических заявлений и все конфиденциальные сведения, которые им удалось получить. В общем и целом, их читатели удовлетворяются общей конвой. События, свидетелем которых я стал варными, можно резюмировать точно так же. И это, конечно, был бы самый простой способ рассказать о них. Однако картина, которую мне в таком случае удалось бы набросать, была бы неубедительной. К моим интерпретациям обязательно отнеслись бы с большим подозрением, чем к толкованиям политического обозревателя. Ведь уже само слово политика вызывает сомнения, если речь идет о животных. Вот почему я должен приближаться к теме шаг за шагом, начав в данном введении с общей картины, показывающей, в чем заключается коммуникация шимпанзе, затем В первой главе дается краткое описание характеров членов группы. В последующих главах рассказывается о различных притязаниях на власть, с которыми мы сталкивались на протяжении шести лет, когда работали над проектом, и о том, как изменения в рангах влияют на сексуальные привилегии. В конце я обсуждаю некоторые общие механизмы, поддерживающие социальное взаимодействие, в частности взаимность стратегический интеллект и тройственную осведомленность, указывая при этом, насколько они похожи на человеческие механизмы. Первые впечатления Попав за ворота зоопарка Арнема, посетители направляются по самой старой и самой широкой дороге в парке. Они проходят мимо попугаев, пеликанов и фламинго, которые находятся слева, а также расположенных справа попугайчиков, сов и фазанов. На полдороге за какафонией птичьего гвалта они начинают слышать более резкие крики. Это вопли шимпанзе, которые находятся в своем большом открытом вольере, расположенном в конце этой аллеи. Дойдя до этого места, посетители, возможно, будут разочарованы, поскольку обнаруживается, что до обезьян еще около 20 метров. Эта дистанция не позволяет публике кормить их. Если посетители хотят посмотреть на животных с более близкого расстояния, им надо подняться на смотровую площадку. Скрывшись за непробиваемым стеклом, шимпанзе бросают в зрителей камни, Они могут насладиться великолепным видом всего открытого вольера, занимающего почти гектар. Он окружен широким рвом, заполненным водой. Раньше эта территория была частью большого леса, и на острове еще осталось около 50 дубов и буков, большинство из которых защищены электрическими ограждениями, оберегающими деревья от разрушительных привычек обитателей острова. Некоторые дубы были оставлены без защиты. Теперь их видно в самом центре вольера. Они полностью ободраны. Эти мертвые дубы играют большую роль в жизни группы. Серьезные агрессивные стычки всегда заканчиваются на вершине этих деревьев, которые предоставляют множество возможностей убежать от противника. Некоторым посетителям, Очевидно, еще надо привыкнуть к новой, почти естественной структуре этой территории. Возможность покормить обезьян, притронуться к ним или спровоцировать, была сведена почти к нулю. Единственное, что посетители могут делать, это стоять и смотреть. Однако значительное преимущество в том, что здесь можно увидеть намного больше, чем в классических обезьянниках, где от двух до четырех шимпанзе обычно делят тесную и неинтересную клетку. В подобных унизительных условиях обезьяны часто попросту лежат и тоскливо мастурбируют, ходят взад-вперед или ритмично бьют спиной или даже руками по стене своей клетки. Считается, что именно Хейни Хэдигер, швейцарский зоолог и этолог, является основателем зообиологии, дисциплины, стремящиеся понять базовые потребности животных в неволе, чтобы создать условия, в которых сможет проявиться типичное для данного вида поведение. Современные зоопарки отказались от содержания максимального количества разных видов и перешли к содержанию немногих видов в более просторных вольерах. Экспозиция шимпанзе в зоопарке Арнема, представляет собой одну из вех на этом длинном пути от обезьян, содержащихся в маленьких клетках или дрессируемых для представлений, к обезьянам, живущим в натуралистических вольерах. Этот процесс проходит как раз в то время, когда обезьянам в дикой природе грозит такая опасность, что некоторые популяции сегодня живут в убежищах под защитой людей, предоставляющих им ветеринарную помощь. Таким образом, жизнь в природной среде начинает напоминать жизнь в передовых зоопарках. В колонии Арнема посетители с таким поведением не встретятся. Наиболее распространенная здесь социальная деятельность совершенно естественна. Это груминг. Несколько обезьян обычно собираются в группы груминга, в которых они ищут друг у друга в шерсти этот тщательный труд сопровождается невнятными шлепающими звуками то и дело партнера по грумингу легонько толкают или сдвигают в новую позу желание с которым обезьяны подчиняются этим указаниям показывает насколько шимпанзе любят эту процедуру. когда взрослые самки образуют группу груминга их дети обычно прохаживаются неподалеку, тогда как самые маленькие Сидят, надежно прижавшись к животу матери, и наблюдают за всем происходящим вокруг них. Чуть более взрослые дети, кажется, переполнены неисчерпаемой энергией. Играя в пятнашки, они вламываются в самую гущу групп груминга, мешая взрослым обезьянам, запрыгивая на них и бросая в них пригоршни песка. Колония Арнема уникальна не только своим обширным открытым вольером и большим числом молодняка, подрастающего со своими матерями, но прежде всего численностью, примерно 25 особей, а также тем, что в этой группе живет несколько взрослых самцов. Самцы не намного больше самок, но у них более густая шерсть. Когда они возбуждены или агрессивны, шерсть у них встает дыбом – так что они выглядят больше, чем на самом деле, производя пугающее впечатление. В подобные моменты самцы-шимпанзе могут передвигаться удивительно быстро, встав на ноги. Этим агрессивным выпадом обычно предшествуют, примерно за 10 минут, некоторые малозаметные движения тела и изменения в позе. Когда я показываю обезьян посетителям зоопарка, и замечаю признаки приближающейся устрашающей демонстрации, я сам ловлю шанс впечатлить своих слушателей, проявив, как и свойственно человеку, свои знания. У меня достаточно времени, чтобы предсказать своим ничего не подозревающим гостям, какие сцены им предстоит увидеть. Предсказуемость поведения шимпанзе — Не означает, однако, что они всегда повторяют одни и те же социальные паттерны. Это было бы скучно. Самый захватывающий аспект в изучении шимпанзе — запись изменений, на которые могут уйти годы. Краткосрочные предсказания, однако, не просто забава. Они выступают в качестве полезного способа постоянной проверки моих знаний о непрерывно меняющейся системе отношений внутри группы. Динамические качества групповой жизни лучше всего иллюстрируются изменениями в позициях вожаков, которые произошли в колонии Арнема. Эти процессы заняли несколько месяцев и, вопреки распространенным мнениям, не решались несколькими драками. В своем исследовании Я уделял особое внимание бесчисленным, но почти незаметным социальным маневрам, которые вели к низложению вожака. Стабильность группы подрывалась постепенно. У каждой особи была своя роль, разыгрываемая в цепочке интриг. Будущий новый вожак подзуживает других, однако он никогда не может действовать в одиночку. Он не может навязать свое лидерство группе просто своим решением. Его позиция предоставляется ему в каком-то смысле другими обезьянами. Вожак или альфа-самец также вплетен в сеть отношений, как и все остальные. Предупреждение взрывоопасного напряжения Многие годы в зоопарках содержались такие виды обезьян, как бабуины и макаки. В достаточно естественных группах, живших на насыпных горах. Однако для больших человекообразных обезьян не было условий, подходящих для настоящей групповой жизни. Владельцы зоопарков боялись того, что большая колония этих пугающих и непредсказуемых животных станет источником кровавых столкновений и даже смертей. Более того, большие обезьяны крайне подвержены заболеваниям, поэтому считалось, что изоляция животных в стерильных клетках может исключить опасность инфекции. Однако в 1966 году братья Антон и Ян Ван Хофф решили начать амбициозный проект в зоопарке Арнема. Ян мог воспользоваться опытом, приобретенным им в Америке, где он изучал социальное поведение шимпанзе в обширной колонии на холломенской военно-воздушной базе в штате Нью-Мексико. Там шимпанзе жили вместе в открытом вольере площадью в 10 гектаров. Идея, на которой основывалась американская колония, превосходна, однако она не привела к успеху. В группе установилась чрезвычайно напряженная и агрессивная атмосфера. Ян пришел к выводу, что главной ошибкой было отсутствие системы разделения обезьян при кормлении. Жестокие стычки происходили во время каждого приема пищи, поскольку некоторые обезьяны пытались монополизировать корм. Напряжение начинало накапливаться задолго до момента кормления. Это означало, что не хватало одного из базовых условий для развития гармоничной групповой жизни. В естественной среде шимпанзе бродят в поисках пищи в одиночку или небольшими группами. Фрукты и листья, которые они ищут, распределены настолько равномерно, что конкуренция за еду почти не встречается. Но как только пищу начинают поставлять люди, пусть даже в джунглях, мирное существование оказывается под угрозой. Именно это произошло в гомби-стрим в Танзании, где Джейн Гудл вела свои знаменитые исследования. Ричард Рангом пришел к выводу, что систематическое кормление шимпанзе в гомби бананами привело к резкому росту агрессии. В Арнаме проблема конкуренции за еду была эффективно решена двумя мерами. Во-первых, публику не подпускают к животным близко, поэтому посетители не могут их кормить. Во-вторых, каждый вечер обезьяны разбиваются на небольшие группы, и каждая получает еду в одной из десяти клеток, где они спят. Они редко едят вместе со всей группой. Каждая обезьяна получает свою порцию в клетке каждое утро и каждый вечер. Их рацион включает яблоки, апельсины, бананы, морковь, лук, хлеб, Молоко иногда им выдают по одному яйцу. Базовым продуктом выступают пищевые гранулы, обезьяний корм, содержащий углеводы, белки и витамины. Летом шимпанзе едят большое количество травы, а также желуди, буковые орешки, листья, насекомых и некоторые съедобные грибы. Чтобы добыть достаточно еды, Диким обезьянам приходится тратить на ее поиски более половины своего времени. Поскольку в зоопарке им не нужно это делать, они неизбежно начинают немного скучать. В результате их социальная жизнь интенсифицируется. У них больше времени на социализацию. Кроме того, их жилое пространство ограничено, поэтому они никогда не могут полностью отделиться от группы. Эти результаты особенно заметны в зимние месяцы. Голландские зимы с ноября до середины апреля довольно суровые для шимпанзе, они проводят в отапливаемом здании со спальными помещениями и двумя большими залами с лазалками и пустыми металлическими барабанами. Взрослые самцы исполняют на этих барабанах громкие ритмические концерты. Самый большой зал, 21 метр длиной и 18 шириной. Хотя такая площадь кажется разумной, она составляет лишь одну двадцатую размера открытого вольера. Это порождает раздражение и трение. Зимой проявления агрессии встречаются почти в два раза чаще, чем летом. День, когда шимпанзе выходят из зимних помещений, самый большой праздник в году. Утром сотрудник зоопарка открывает люк, который ведет в открытый вольер. Обезьяны из своих спальных загонов не могут видеть, что происходит, однако они могут различать звуки, производимые всеми люками в помещении, на слух. В мгновение ока вся колония реагирует оглушительным криком. На открытый воздух их выпускают небольшими группами. Вопли и крики не утихают. Видно, как обезьяны повсюду обнимают и целуют друг друга. Иногда они образуют группы из трех или большего числа особей, которые в возбуждении прыгают и хлопают друг друга по спине. Радость обезьян от того, что они вышли на свободу, очевидна. Их черная шерсть, выросшая за зиму, станет густой и блестящей через несколько месяцев. Бледные лица на солнце посвежеют, приобретут новые оттенки и, самое главное, напряжение, копившееся всю зиму под открытым небом, исчезнет. Большой побег Своим существованием эта экспозиция приматов обязана предприимчивости и смелости директора зоопарка Антона Ван Хоффа и его философии предполагающий, что в зоопарке лучше разместить немного видов в пристойных условиях, чем много в плохих. В августе 1971 года комплекс был официально открыт Десмондом Моррисом. В окружении безупречно одетых голых обезьян он произнес вступительную речь, после которой наши волосатые родственники были выпущены в открытый вольер. Один приглашенный оратор предсказал две беды, с которыми нам якобы суждено было столкнуться. Либо обезьяны соорудят плод и переплывут через ров, либо они придумают, как сделать лестницу и взберутся на стены огороженной территории. Первую опасность он придумал сам, а вторая была связана с открытием, сделанным шимпанзе Роком. Рок был самым взрослым из небольшой группы шимпанзе-подростков в Луизиане, которые исследовались Эмилем Мензелем. Совершенно самостоятельно Рок пришел к блестящей идее использовать длинный шест в качестве своеобразной лестницы, чтобы взобраться на стену. Другие шимпанзе в группе быстро поняли, как использовать этот инструмент. Они даже помогали друг другу, взбираясь по шесту. Самый памятный побег в истории колонии Арнема случился примерно так же. Несмотря на предупреждение, услышанное на открытии, на острове обезьян было оставлено несколько крупных ветвей. Небольшая часть вольера замыкается четырехметровой стеной. История произошедшего стала классикой в мире зоопарков. Согласно наиболее популярной версии, шимпанзе приставили ветви к стене в разных точках и одновременно взобрались на нее, словно бы по заранее условленному плану. Это напоминало штурм средневекового замка. Шимпанзе помогали друг другу взять крепостной вал. Затем более десятка шимпанзе прошли по кратчайшей дистанции к большому ресторану, из которого выгнали всех посетителей. Там они наелись апельсинов и бананов, а затем вернулись в свои спальные помещения с охапками украденных фруктов в руках и ногах. Остаток дня они провели, наедаясь до отвала. Годами, выслушивая эту впечатляющую историю, я был несколько разочарован, когда начал проверять детали, которые могли пригодиться для книги. Я спрашивал каждого, что именно он видел собственными глазами. Результат был предсказуем. В истории содержалось зерно истины, но за прошедшие годы оно было изрядно приукрашено. Например, сотрудники ресторана сказали мне, что никогда не имели запаса фруктов, а в день побега только одна обезьяна в действительности пришла к ним. Это была мама, самая старая и, несомненно, самая опасная самка в группе. Она, видимо, забралась на стойку и проверила кассу, прежде чем разместиться среди группы посетителей и спокойно опустошить бутылку шоколадного молока. Мне не удалось поговорить ни с кем, кто был бы свидетелем самого побега. Наверняка он был осуществлен при помощи ветки. Была найдена тяжелая ветвь длиной пять метров, прислоненная к стене, но неясно, использовалось ли одновременно несколько таких ветвей. Меня нисколько не удивило то, что подобный побег потребовал коллективных усилий. Вес ветви уже указывает на это. Хотя кипер каждое утро тщательно проверяет вольер обезьян на наличие ветвей, такой порядок был введен после памятного большого побега, это никак не сказалось на изобретательности обезьян. Не находя веток, которые бы валялись на земле, они стали отламывать большие ветви от мертвых дубов. Это требует огромной силы, поэтому выполнять такую работу всегда приходится взрослым самцам. К нашему облегчению ветви теперь используются уже не для побега, а для того, чтобы перелезть через электрическое ограждение и попасть на живые деревья. С такими умными животными, как шимпанзе, Никогда не удастся исключить все возможности побега. Они даже умеют использовать ключи и иногда пытаются вытащить их из кармана кипера. Это потом о побегах рассказывать весело, а в момент, когда они происходят, ничего смешного нет. Каждый может думать только о том, насколько это опасно. Никто из нас не осмеливается входить в группу обезьян. Я и их кипер — Можем подружески общаться с некоторыми из них, но лишь тогда, когда они находятся в спальных помещениях и между нами решетка. В зоопарках принято правило никогда полностью не доверять ни одному взрослому шимпанзе. Они не тяжелее человека, но намного сильнее. Проблема с шимпанзе в зоопарке в том, что они слишком хорошо осведомлены о своей силе, превосходящей человеческую. Это, а также их темпераментный характер, делает их смертельно опасными. Дикие обезьяны не понимают, что они сильнее человека, и, кроме того, они научились бояться людей и их оружия. Это приводит к парадоксальной ситуации. Диких обезьян, как только они привыкают к людям, можно изучать с гораздо более близкого расстояния, чем наших обезьян в Арнаме. Мы наблюдаем за ними через ров с расстояния от 6 до 60 метров. Для публики это расстояние еще больше, если не считать смотровой площадки. С другой стороны, в гомбе полевые исследователи часто просто подходят к обезьянам, садятся возле них и смотрят. Но даже в гомбе шимпанзе теперь уже достаточно хорошо познакомились с людьми, чтобы утратить свою прежнюю робость. Наиболее известный персонаж — Фрода, мускулистая молодая обезьяна, которая легко может ударить человека, посещающего лагерь обезьян, а иногда даже утащить его по склону. Во время подобного нападения он однажды чуть не сломал шею Джейн Гудал, когда со всей силой ударил ее по голове. Исследователи, в общем-то, не могут предупредить такое поведение, не повредив с таким трудом завоеванному доверию. логия. Молодой учитель привел свой класс посмотреть на шимпанзе. Стояла зима, а потому вся колония находилась в помещении. Несколько обезьян сидели или лежали на высоких барабанах в углу зала. Барабаны были разной высоты, и учитель сразу же распознал воспитательное значение такого расположения. Своим ученикам он сказал, что обезьяна, сидящая на самом высоком барабане, является вожаком стаи. Под ним сидел его заместитель, а под тем его подчиненные. Желая сделать все ясным и понятным, он также указал на нижних обезьян, которые сидели на земле или ходили там. Среди обезьян на земле находился и ерун, один из доминантных самцов, который, к моему удовольствию, как раз разогревался перед устрашающей демонстрацией. Его волосы уже слегка поднялись, и он спокойно ухал самому себе. Когда он встал, не стало громче, и некоторые обезьяны соскочили с барабанов, зная, что демонстрации Еруна обычно заканчиваются тем, что он проводит на них долгий ритмический концерт. Мне было интересно как молодой учитель выпутается из этой ситуации. После того, как Ерун по своему обыкновению пошумел и совершил несколько диких прыжков по залу, все снова успокоились. Другие шимпанзе забрались обратно на барабаны и возобновили свою деятельность. Комментарий учителя оказался плодом богатого воображения. Действо, которому они стали свидетелями, являлось, по его словам, неудавшейся попыткой обезьяны, находившейся на земле, захватить власть. Это было смешное предположение. Но кто может гарантировать, что многие из интерпретаций, предложенных в этой книге, действительно верны? Хотя я и чувствую, что после всех этих лет очень хорошо знаю эту группу и редко ошибаюсь в толковании происходящих событий, у меня все же нет полной уверенности в своей правоте. Изучать поведение обезьян значит интерпретировать, однако нас гложет ощущение, что интерпретация может оказаться неправильной. ощущение не из приятных. И как раз по этой причине ученые часто предпочитают вообще молчать и не отвечать на всем знакомый вопрос «почему это животное делает именно это?». Эксперты порой приходят к выводу, что надо создать впечатление, будто они ничего не знают. Они поступают прямо противоположным образом по сравнению с молодым учителем, который столь уверенно рассуждал. Обе установки никуда не ведут, но, к сожалению, мне не удастся полностью избежать их. В некоторые моменты может показаться, что я не особенно уверен тогда как в другие, что я захожу в своих интерпретациях слишком далеко. Другого пути нет. Исследование поведения вынуждено постоянно колебаться между двумя этими крайними позициями. Эта логия — исследование поведения в рамках биологии. Ее основы были заложены в 1930-х годах в Германии, Нидерландах и Англии, под влиянием Конрада Лоренца и Нико Тинбергена. Наиболее значительное различие между этологией и психологическим исследованием поведения животных заключается в том, что этология делает упор на спонтанное поведение в естественной среде или, по крайней мере, в условиях, максимально приближенных к природным. Этологи проводят эксперименты но они никогда не оторваны от своей полевой работы. Они прежде всего являются терпеливыми наблюдателями. И эта установка на ожидании того, что животные сделают по собственной воле, а не в ответ на стимулы к определенному поведению, важному для целей эксперимента, характеризует и наши исследования в арнами. Восприятие Смотреть может каждый но подлинному восприятию нужно учиться. Эта проблема постоянно возникает, когда приходят новые студенты. Первые несколько недель они вообще ничего не видят. Когда я объясняю им после проявления агрессии в колонии, что Ерун набросился на маму и ударил ее, тогда как горилла и мама объединились и преследовали Еруна, который нашел убежище у Никки, Они смотрят на меня так, будто я сошел с ума. В то время как для меня это поверхностная сводка весьма простого взаимодействия, в котором участвовало только четыре шимпанзе, студенты видели лишь несколько черных животных, которые хаотически прыгали вокруг, испуская резкие крики. Вероятно, они даже не заметили сильный удар. В такие моменты мне приходится вспоминать, что я тоже долгое время не понимал, почему в этих эпизодах не видно никакой структуры, тогда как на самом деле проблема была не в отсутствии структуры, а в моем собственном дефектном восприятии. Необходимо как можно ближе познакомиться со многими особями, их дружескими отношениями и соперничеством, со всеми их жестами, характерными звуками, мимикой и другими формами поведения. Только тогда, Дикие сцены, наблюдаемые нами, начинают действительно обретать смысл. Первоначально мы видим только то, что опознаем. Тот, кто ничего не знает о шахматах, но наблюдает игру двух игроков, не поймет напряжение игры, разворачивающейся на доске. Даже если наблюдатель простоит около доски час, ему вряд ли удастся легко воспроизвести положение фигур на другой доске. Тогда как гроссмейстер опознает и запомнит положение каждой фигуры, задержав взгляд на доске лишь на несколько секунд. Различие не в памяти, а в восприятии. И если для непосвященного положение шахматных фигур никак не связаны друг с другом, посвященный придаст им большое значение и увидит, как они угрожают друг другу и блокируют друг друга. Проще вспомнить нечто, обладающее структурой, чем хаос джунглей. Это синтезирующий принцип так называемого гештальт-восприятия. Целое или гештальт больше суммы своих частей. Обучаться восприятию значит обучаться распознавать паттерны, в которых регулярно встречаются их компоненты. Как только мы знакомимся с паттернами взаимодействия шахматных фигур или шимпанзе, они начинают казаться нам столь явными и очевидными, что сложно представить, как другие могут запутаться во всевозможных деталях и упустить основную логику маневров. Коммуникационные сигналы Каждое выражение лица обозначает определенное настроение. Например, различие между игривым и тревожным настроением можно опознать по тому, насколько обнажены зубы. Когда шимпанзе напуганы или подавлены, они обнажают зубы намного больше, чем тогда, когда у них так называемое «игровое лицо». Обычному зрителю широкий оскал напоминает счастливую усмешку, но вы можете быть уверены в том, что такому шимпанзе нечему радоваться. Такую усмешку можно увидеть у младенца-шимпанзе, которого на мгновение оставила мать, или у более взрослых обезьян, которые вступают в конфликт с более высокими по рангу членами своей группы и которые сами редко показывают свои зубы. Эта мимика испуга часто сопровождается голосовыми сигналами. Самые громкие из них — это крики период, когда еруна, самого старого самца, смещали, его крики можно было слышать по всему зоопарку. Я всегда съедал свой ланч, когда шел по парку, и в этот период часто слышал еруна с большого расстояния, когда он снова и снова сталкивался со своим соперником. Бывало, я быстро дожевывал сэндвич и спешил к вольеру, чтобы понаблюдать за этими впечатляющими сценами. Такой крик, который может быть назван формой протеста, соединенного с испугом, часто меняется на повизгивание, более тихий звук, который звучит как обиженный плач. Шимпанзе также общаются при помощи лая, хрюканья, скуления и уханья. Лучший способ научиться распознавать индивидуальные звуки — это записать их, а потом проигрывать снова и снова — пока различие не станет очевидным. Это похоже на музыку странной культуры. Мелодии возникают только после частых повторных прослушиваний. Знакомясь с коммуникацией шимпанзе, мы сталкиваемся с еще одной проблемой значительных различий между особями. Каждая обезьяна усваивает определенное число особых сигналов. Например, у Дэнди Есть свой собственный жест, которым он приглашает других подойти и начать искать у него в шерсти. Он держит свою левую руку с тыльной стороны правой ладонью. Этот жест могут не заметить, когда он сидит. Однако, когда он ковыляет к потенциальному партнеру по грумингу на одной руке, которую держит другой, и двух ногах, можно решить, что у него какое-то увечье. Другой, столь же личный сигнал можно усмотреть в том, как мама трясет головой, чтобы сказать «нет». Этот жест и правда выглядит так, словно бы она говорит «нет». Пример. Мама протягивает руку просящим жестом горилле, в то время как другая самка подходит и садится между мамой и гориллой. Мама резко крутит своей головой из стороны в сторону, в ответ другая самка после некоторых колебаний отступает И мама, приглашающим жестом, снова протягивает свою руку горилле. Горилла подходит и садится рядом с ней, и они начинают обыскивать друг друга. Жест с вытянутой рукой и открытой ладонью мы называем протягиванием руки. Это самый распространенный жест в колонии. Его значение, как и значение многих других сигналов шимпанзе, зависит от контекста, в котором он используется. Обезьяны применяют его, чтобы попросить еду, получить телесный контакт или даже поддержку в драке. Когда две обезьяны агрессивно сталкиваются друг с другом, одна из них может протянуть руку к третьей обезьяне. Этот приглашающий жест играет важную роль в формировании агрессивных союзов или коалиций, главного политического инструмента. Все поведенческие паттерны, числом более сотни, регулярно наблюдавшиеся в нашей колонии, отмечались также и среди шимпанзе в естественных условиях обитания. Игровое лицо, усмешка и просящие жесты являются не имитациями человеческого поведения, а естественными формами невербальной коммуникации, общими для людей и шимпанзе. Некоторые необычные сигналы, например, то, как мама трясет головой, чтобы сказать «нет», могут быть следствием влияния человека. Но даже этот весьма специфический сигнал был выявлен Адрианом Кортландом у диких шимпанзе. В основном коммуникация обезьян в колонии Арнема не отличается от общения их диких соплеменников. Поведение, направленное в сторону Представьте ситуацию, в которой один из взрослых самцов демонстрирует себя своему сопернику. Он кажется раздутым, поскольку шерсть у него встала дыбом, он ухает, верхняя часть тела раскачивается из стороны в сторону, а в руке он держит камень. Неопытный наблюдатель может и не заметить камень, поскольку все внимание приковано к этой удивительной устрашающей демонстрации он может быть настолько захвачен зрелищем что даже не заметит манипуляций одной из взрослых самок она спокойно подходит к демонстрирующему себя самцу разжимает ему пальцы которыми он держит камень и уходит с ним. Мне понадобилось несколько недель наблюдений прежде чем я понял что происходит относящаяся к этому дню пометка в моем дневнике выделено жирным восклицательным знаком, поскольку в то время я был уверен, что сделал открытие века. Но как только я познакомился с этой закономерностью в поведении, я понял, что она совсем не редкость. Иногда такие сценки разыгрываются по несколько раз за день, мы называем их конфискацией. В подобной ситуации самец никогда не реагировал на самку агрессивно. Иногда он пытается вырвать свою руку из рук самки, а если ему это не удается, он может поискать другой камень или палку. Потом он продолжает свою устрашающую демонстрацию. Но и это второе оружие также может быть конфисковано. Однажды самка конфисковала не менее шести предметов у одного и того же самца. Научиться распознавать паттерны социального взаимодействия — сложнее, чем коммуникационные сигналы, такие как жесты рук или голосовые звуки. Конфискация – один из примеров, но есть и много других. Прежде всего, именно агрессивные формы взаимодействия создают проблемы. Конфликты могут ограничиваться двумя шимпанзе, однако часто вмешиваются другие члены группы Так что через какое-то время грозить друг другу и гоняться друг за другом начинают от трех до пятнадцати особей. В подобных случаях шимпанзе демонстрируют крайне сложные паттерны, которые сопровождаются огромным шумом. Чтобы понять происходящее, прежде всего следует провести различия между поведением, обращенным к противникам, И поведением, обращенным к товарищам или посторонним. Последнее называется поведением, направленным в сторону, и оно может принимать следующие формы: первое. Поиск убежища и утешения. Это наиболее распространенная форма. Молодые обезьяны часто так реагируют, когда они проиграли в драке с ровесником или когда им грозит взрослая обезьяна. В подобных случаях Молодая обезьяна бежит с криками к своей матери и прячется у нее в объятиях. У взрослых обезьян то же самое происходит иначе. Самка, которой угрожают, может подбежать к наиболее доминирующему самцу и усесться рядом или под ним, чтобы атакующая обезьяна не осмелилась приблизиться. Возбужденный или испуганный шимпанзе очевидно, нуждается в срочном физическом контакте с другими. Видимо, это единственное, что может быстро успокоить. Потребность в утешении в случае агрессии приобретает такие пропорции, что противники часто словно бы забывают по ходу дела друг о друге. Например, кричащий вопящий взрослый самец бежит по вольеру, встречает нескольких молодых и более взрослых обезьян, пытается потрогать их, поцеловать и обнять. В этот момент ситуация выглядит достаточно дружественной, однако началась она с длительной и вызывающей устрашающей демонстрации, устроенной другим самцом. Шерсть соперника все еще стоит дыбом, и в скором времени он снова начнет угрожать своему кричащему противнику. Вторая Привлечение сторонников Просьба о поддержке осуществляется, как я уже описывал, за счет протягивания руки. То, что протягивание руки выступает призывом, становится очевидным, когда другая шимпанзе поднимается и подходит вместе с жертвой к врагу, поскольку позиция попрошайки в корне меняется. Теперь он уже не визжит, он уже не то прежнее испуганное создание с протянутой рукой. Слаем и криками он агрессивно набрасывается на противника, постоянно озираясь, чтобы увериться в том, что сторонник все еще поддерживает его. Если кажется, что сторонник колеблется, процедура выпрашивания может повториться заново. Третье. Побуждение. В данном случае коммуникация осуществляется одновременно в двух направлениях. В большинстве случаев в ней участвуют самки, которые призывают самца для атаки на другую самку. Самка, которой угрожают, бросает вызов своей сопернице, издавая высокий возмущенный лай, и в то же время она целует и теребит самца. Иногда она указывает на свою противницу. Это необычный жест рукой. Шимпанзе указывают не пальцем, а всей ладонью. Отдельные случаи, когда я видел, что они на самом деле показывают пальцем, были именно ситуации неопределенности. Например, когда обезьяна, представляющая третью сторону, спала или не участвовала в конфликте с самого начала. В подобных обстоятельствах агрессор указывает на свою противницу, показывая на нее пальцем. Характерная черта побуждения — состоит в том, что самки, которые занимались таким подстрекательством, самоустраняются, когда в дело вступает самец. Они предоставляют ему возможность сделать всю работу самостоятельно. Примирение Традиционно агрессию рассматривали в качестве неконтролируемого инстинкта, который приводит к рассредоточению особей. Эта функция пространственного распределения вполне очевидна в случае территориальных видов, которых изучали первые этологи. Но как она может выполняться у социальных животных? Разве группа не распалась бы очень быстро, если бы каждая склока разделяла ее членов? Как животным удается конкурировать за еду и партнеров, сохраняя при этом достаточно сплоченные группы? Когда мы собирали данные о том, что происходит после конфликтов в колонии шимпанзе, мы выяснили, что бывшие противники притягиваются друг к другу как магниты. Чаще всего после драк мы отмечали скорее именно контакты, а не уклонение от встречи. В те несколько месяцев, что предшествовали прибытию моей первой студентки Ангелины Ван Росмален, я постепенно начал понимать наличие феномена примирения у шимпанзе. Иногда осуществляемый маневр вполне прозрачен. Буквально через минуту после завершения драки два бывших противника бегут навстречу друг к другу, целуются, долго и страстно обнимаются, а затем начинают обыскивать друг друга. Но иногда подобного рода эмоциональный контакт осуществляется через несколько часов после конфликта. Когда я наблюдал очень внимательно, я видел, что напряжение и колебания сохраняются до тех пор, пока противники не устранят свои разногласия. Затем лед вдруг трогается, и одна из обезьян приближается к другой. Ангелина смогла показать, что контакты между противниками после конфликта намного интенсивнее контактов в других ситуациях. Причем наиболее характерной чертой являются поцелуи. Наиболее подходящее слово для этого явления — примирение. Но я знаю людей, которые возражали, указывая на то, что, выбирая такие термины, мы неоправданно очеловечиваем обезьян. Почему не назвать это как-нибудь нейтрально? Например, первый постконфликтный контакт. Ведь вообще-то так оно и есть. Из того же стремления к объективности поцелую можно было бы назвать контактом рот в рот, объятие — контактом с руками вокруг плеч, лицо — мордой, а руки — передними лапами. Я склонен скептически относиться к аргументам, поддерживающим подобную дегуманизированную терминологию. Разве это не попытка при помощи слов скрыть то зеркало, которая держит перед нами шимпанзе? Не прячем ли мы голову в песок, пытаясь спасти чувство собственного достоинства? Люди, работающие с шимпанзе, знают по собственному опыту, насколько сильна потребность в примирении. Вероятно, ни один другой вид животных не проявляет эту потребность в столь кричащей форме, и нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к этому. Ивонна Ван Кёкенберг описала свою реакцию от первого столкновения с этим феноменом. У Ивонны была молодая шимпанзе по имени Шоко, которая жила с ней уже какое-то время. Она становилась все более непослушной, и пришло время ее приструнить. Однажды, когда Шоко в очередной раз сняла трубку телефона, Ивонна устроила ей серьезную взбучку, держа ее при этом за руку особенно крепко. Внушение, казалось, возымело должное действие на Шоко, поэтому Ивонна уселась на диван и начала читать книгу. Она уже забыла об инциденте, когда Шоко внезапно прыгнула к ней на колени, обвела Ивону руками вокруг шеи и одарила ее типичным для шимпанзе поцелуем с открытым ртом, чмокнув в губы. Отличие от обычного для Шоко поведения было настолько разительным, что его можно было связать лишь с предшествующей взбучкой. Объятия Шоку не только тронули Ивонну, но вызвали в ней настоящее эмоциональное потрясение. Она поняла, что никогда не ожидала такого поведения от животного и совершенно неверно оценивала силу чувств Шоку. Со времен наших первых наблюдений в Арнеме. Примирение стало популярной исследовательской темой. Это явление было обнаружено у самых разных приматов, как в неволе, так и в дикой природе. В настоящее время нет никаких сомнений в том, что приматы способны на примирение. Вопрос скорее в том, при каких условиях они идут на него. Наиболее влиятельная идея – утверждает, что примирение служит для восстановления ценных отношений. Этим должно объясняться, почему, как показывают наблюдения у самых разных видов, примирение в основном осуществляется между особями, связанными тесными узами или сотрудничающими друг с другом. В работе примирения у приматов» я дал обзор имеющихся данных, включая и следующее открытие. То, что шимпанзе делают при помощи поцелуев и объятий, их ближайшие родственники, бонобо, делают при помощи секса. После драки двух бонобо, независимо от пола, обычным ритуалом является совокупление, псевдосовокупление или взаимный генитальный контакт. Смысл этих контактов тот же, что и у шимпанзе. Для обоих видов характерна потребность, в разрешении конфликтов. Коалиции Когда две обезьяны доходят до драки или угрожают друг другу, какая-либо третья обезьяна может решить вступить в стычку и встать на сторону одной из них. Результатом оказывается коалиция двух против одной. Во многих случаях конфликт разворачивается и далее, так что образуются более широкие коалиции. Поскольку все происходит очень быстро, может сложиться впечатление, что шимпанзе движимы только агрессией по отношению друг к другу, и что они присоединяются к коалициям вслепую. Но этот вывод совершенно не соответствует истине. Шимпанзе никогда не совершают непродуманные ходы. Чтобы доказать это, нам приходится снова и снова проверять, что именно каждая особь делает в той или иной стычке оказывается ли ее участие совершенно непредсказуемым, или же она систематически поддерживает определенных особей. Это требует весьма тщательного наблюдения. Для сбора данных о коалициях необходимо терпение, терпение и еще раз терпение. Иногда можно прождать весь день, и ничего не случится. В среднем, однако, в день формируются от пяти до шести коалиций, И наша команда, внимательно наблюдающая за ними, способна зафиксировать в целом от тысячи до полутора тысяч коалиций в год. Они записываются в виде длинных списков. В форме С поддерживает А против Б. Анализ этих списков подтверждает, что шимпанзе поступают избирательно, когда вмешиваются в конфликты между другими членами группы. У всех членов группы, Есть свои личные предпочтения, которые определяют их действия. Совершаемый ими выбор является пристрастным и не меняется годами. Но это не значит, что отношения в группе не меняются. Напротив, подобные изменения являются как раз наиболее захватывающим аспектом коалиции шимпанзе. Почему С, который поддерживал А против Б годами, должен был постепенно начать поддерживать б против а в чем заключается наиболее сильный фактор изменения в отношениях а б или ац проблема сложна поскольку она затрагивает трехсторонние отношения и комбинация ац лишь одно из многих тысяч тройственных отношений существующих в группе изучение коалиции подводит нас к третьему измерению групповой жизни, демонстрирующему ее насыщенность. Два приматолога, Ирвин Девер и Рональд Холл, в поздний период его деятельности, опубликовали первое масштабное исследование этой проблемы в 1965 году. Они изучали поведение свободно пасущихся бабуинов в Кении. Статус взрослого самца-бабуина – зависит одновременно от его бойцовских качеств и от совместных действий. Стадо бабуинов совместно ведут два или три взрослых самца, которые образуют так называемую центральную иерархию. Каждый из них сам по себе без поддержки другого не имеет особого веса. Некоторые самцы, не относящиеся к этой центральной коалиции, Не испытывают страха, когда сталкиваются с каким-то одним самцом, принадлежащим к ней. Чтобы удержать контроль над своими соперниками, центральной иерархии необходимо сформировать общий фронт. Несколько лет назад Рон Надлер описал еще один совершенно удивительный пример того, как верховная позиция в группе может зависеть от агрессивной кооперации. В центре приматов. Еркса в Атланте была сформирована группа Горил. В нее входили четыре самки — колобар, большой внушительный самец, и ран, гораздо более мелкий взрослый самец. Все думали, что вожаком группы станет колобар, но самки отдавали предпочтение ранну. Хотя оба самца в течение многих недель мирно уживались друг с другом, их присоединение к группе самок привело к тому, что они стали бить себя в грудь, принимать угрожающий вид и даже ожесточенно драться. Надлер описал последний бой, в котором Колобар получил травму, и его пришлось удалить из группы. Было непонятно, какой самец сделал первый ход, но как только они сцепились в драке, к ним присоединились и самки. Две прыгнули на спину Колобара, одна схватила его за ногу, и все они начали его кусать. Дрались они яростно, но все закончилось очень быстро. Через несколько секунд все разбежались. Тот факт, что именно самки помогли выбранному ими самцу занять позицию вожака, еще не самое удивительное в этом инциденте. Больше всего поражает то, что ран смог принудить самок поддерживать его. Это стало очевидным из маневров, предшествующих драки. Каждый раз, когда Ран подкрадывался к колобару, за ним вскоре подходили и самки. Когда же колобар останавливался, они образовывали вместе с Ранном полукруг перед этим внушительным самцом. В действительности, когда одна из самок в какой-то момент хотела было выйти из этой группы окружения, Ран набросился на нее, и загнал обратно на ее позицию. Так Ран препятствовал дезертирству. Но почему самки подчинились самцу, который в то же время зависел от них? В конце концов, его судьба была в их руках. Возможно, политика у горилл является столь же сложной, утонченной и загадочной, как и политика у шимпанзе. О коалициях шимпанзе в их естественной среде обитания Мы знаем достаточно, чтобы прийти к выводу, что они весьма важны при определении отношений между взрослыми самцами и в установлении их системы доминирования. Этот момент постоянно подтверждался в публикациях, посвященных сообществу гомби -стрим». У нас есть почти полная картина постепенного развития в этом сообществе коалиции братьев Фабена и Фигана если сравнить эти процессы с теми что происходят в колонии арнема явных фундаментальных различий мы не найдем единственное различие состоит в том что в арнеме мы могли изучать эти процессы гораздо более детально. сходство между шимпанзе арнема и дикими шимпанзе особенно ярко прослеживается в исследованиях тошисады и нишиды которые проводились в горах махали Танзания. Основные понятия нашего анализа, разделяющие вмешательство поведения, направленное в сторону и стратегии властных коалиций, оказались полезными для понимания иерархических переворотов у диких шимпанзе махали. Впечатляющие параллели проводит также Кристофер Бем, сравнивший миротворческие интервенции у шимпанзе национального парка Гомбе и у шимпанзе в зоопарке Арнема. Эти сравнения фокусировались в основном на поведении самцов, но если брать самок, вариативность разных сообществ шимпанзе будет выше. Видимо, самки Арнема отличаются от своих диких сородичей тем, что они одновременно более общительны и более влиятельны в политическом отношении. Безопасные интерпретации Как мы распознаем настроение животного? Когда собака поджимает хвост, мы говорим, что она боится. Дело в том, что мы каким-то образом узнали, что собака, поступающая так, обычно собирается убежать, а убегание понять далеко не так сложно, как поджимание хвоста. Из связи, существующей между двумя этими актами, мы выводим, что если один выражает страх, то и второй выражает то же самое. Точно так же нам хорошо известно, что собака хочет сказать, когда глухо рычит и оскаливается. Эти ассоциации мы научились проводить бессознательно, и именно поэтому мы приписываем их интуиции. Мы говорим, что интуитивно знаем различные настроения собаки. Интуиция ценна, однако ученые могут вполне удовлетвориться только в том случае, когда знают, что скрывается за ней. Нет нужды всегда зависеть от этого убедительного индикатора. Бессознательный метод, усвоенный нами для интерпретации и понимания сигналов собаки, можно преобразовать в эффективное научное средство, если применять его осознанно и систематически. Ян Ван Хофф применил этот метод к куче сделанных им заметок о социальном поведении в колонии Холломена. В его заметках указывался порядок, в котором шимпанзе демонстрировали те или иные поведенческие паттерны. Он использовал компьютер для сортировки паттернов, выяснив, какие из них наблюдались одновременно или вскоре друг за другом. Набор таких паттернов, как бегство, уклонение и отбивание ударов, был назван подчиненным, тогда как набор с такими паттернами, как атаки, кусание и топанье, агрессивным и так далее. Отталкиваясь от этого, можно вывести менее очевидные интерпретации. Например, выяснилось, что лай относится к агрессивному набору паттернов – атаки, а крики и виск – подчиненному – бегство. Компьютер лишь выявляет ассоциации между паттернами поведения, он не может указать, что стоит за ними. Вот почему Ван Хофф осмотрительно называет такие наборы поведенческими системами, а не эмоциями или мотивациями. Из соображений удобства я не буду придерживаться этой меры предосторожности. Когда я говорю, что шимпанзе дружественно пыхтит другому шимпанзе, я имею в виду то, что она громко дышит и что это пыхтение, согласно анализу Ван Хоффа, может быть названо сближающим поведением. Такой поведенческий набор получает подобную характеристику потому, что он включает несколько очевидно сближающих форм контакта, например, объятия, поцелуи и социальный груминг. СМЕЛЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ Понятию инстинктивного и импульсивного поведения животных диаметрально противоположно представление об осознанном, и заранее продуманном действии. Конечно, есть много животных, которые, вероятно, совершенно не осознают последствия своего социального поведения. Например, знает ли самец цикады, что его стрекот привлекает самок? Однако именно такова функция его сигнала. Высшие животные, судя по всему, знают о последствиях своих сигналов. В частности, Большие человекообразные обезьяны ведут себя настолько гибко, что у нас создается впечатление, будто они точно знают, как среагируют другие и что они получат в качестве результата. Их коммуникация весьма напоминает разумную социальную манипуляцию, как если бы они научились использовать свои сигналы в качестве инструмента влияния на других. Пример первый. Жарким днем две матери, Джимми и Теппел, сидят в тени дуба, а двое их детенышей играют в песке у их ног. Заметны игровые лица, они борются, кидаются песком. Между двумя матерями спит самая старая самка, мама. Внезапно детеныши начинают кричать, бить друг друга и дергать за волосы. Джимми пытается приструнить их мягким угрожающим ворчанием, а тепел тревожно передвигается. Детеныши продолжают ссориться, и через какое-то время тепел будет маму, толкая ее несколько раз под ребра. Когда мама поднимается, тепел указывает на двух ссорящихся детенышей. Ссора прекращается. Стоит маме сделать угрожающий шаг вперед, поднять руку в воздух, и громко гавкнуть. После этого мама снова укладывается и продолжает свою сиесту. Интерпретация Чтобы в полной мере понять эту интерпретацию, важно знать две вещи. Во-первых, мама — это крайне уважаемая самка с самым высоким рангом. Во-вторых, эти конфликты детенышей — регулярно порождают такое напряжение между матерями, что они тоже ввязываются в драку. Вероятно, напряжение вызвано тем фактом, что каждая мать стремится помочь своему ребенку и не дать вмешаться в потасовку другой матери. В вышеприведенном примере, когда игра детенышей оборачивается дракой, обе матери оказываются в затруднительном положении. Теппел решила эту проблему задействовав доминирующую третью сторону, маму, и указав на затруднение. Мама, очевидно, поняла с первого взгляда, что должна выступить арбитром. Пример второй. Ерун повреждает себе руку во время драки с Никки. Хотя рана не глубокая, мы сначала подумали, что она ему сильно мешает, поскольку он начал прихрамывать. В следующий день один из студентов — Дирк Фоккема сообщает, что, по его мнению, Ерун хромает только тогда, когда поблизости находится Ники. Мне известно, что Дирк внимательный наблюдатель, но на этот раз мне сложно ему поверить. Мы идем посмотреть, и выясняется, что он прав. Ерун проходит мимо сидящего Ники, начиная с точки перед ним и до места за его спиной. И все время, пока Ерун находится в поле зрения Никки, он жалостливо ковыляет. Однако, пройдя Никки, меняет поведение и идет совершенно нормально. В течение примерно недели Ерун продолжает передвигаться таким манером, когда знает, что Никки может его видеть. Интерпретация Ерун разыгрывал комедию. Он хотел уверить Никки в том, что тяжело пострадал в их первой драке. Тот факт, что Ерун принимал преувеличенно несчастный вид только тогда, когда был в поле зрения Никки, указывает на то, что он знал. Его сигналы возымеют действия, только если они будут видны. Ерун одним глазом следил за Никки, чтобы видеть, наблюдают ли за ним. Возможно, из прошлых инцидентов, когда он получал серьезные ранения, Он усвоил то, что его соперник не будет особенно приставать к нему в период, когда ему приходится по необходимости хромать. Пример третий. Ваутер, молодой самец-шимпанзе почти трехлетнего возраста, ссорится с Амбер и начинает кричать высоким голосом. При этом он агрессивно приближается к Амбер. Его мать тепел подходит к нему и быстро кладет свою руку на род сына, заглушая его крики. Ваутер успокаивается и ссора не получает развития. Интерпретация Шумные конфликты привлекают внимание. Если они длятся слишком долго, подойдет один из взрослых самцов и прекратит их. Когда приблизится угрожающий самец, Ваутер будет автоматически искать убежище у своей матери. Это означает, что именно она может получить наказание, предназначенное ее сыну. Теппел хотела избежать этого риска, заткнув Ваутера до того, как дело зайдет слишком далеко. Это не единственный известный случай тишины, к которой принуждали силой. Я видел, как однажды мать положила палец на рот своего маленького детеныша, когда последний начал агрессивно лаять на доминирующего члена группы, устроившись в безопасном укрытии у нее на коленях. Она, вероятно, опять же не хотела неприятностей, которые могли бы ожидать ее из-за оплошности собственного детеныша. Пример четвертый. Дэнди — самый молодой из четырех взрослых самцов, и у него самый низкий ранг. Три остальных — особенно альфа-самец, не терпят никаких половых актов между денди и взрослыми самками. Тем не менее, время от времени ему удается спариться с ними, назначив свидание. В подобных случаях денди и самка делают вид, что просто случайно идут в одном направлении, и если все хорошо, они встречаются за стволами деревьев. Такие свидания... Происходит после нескольких брошенных друг на друга взглядов или малозаметных тычков. Подобное скрытное спаривание часто связано с подавлением сигналов и маскировкой. Помню, что в первый раз, когда я заметил это явление, это было целое комическое представление. Дэнди и самка украдкой ухаживали друг за другом. Дэнди начал заигрывать с самкой постоянно при этом озираясь, чтобы видеть, не наблюдают ли за ним другие самцы. Самцы-шимпанзе начинают заигрывание, широко расставив ноги, чтобы показать свою эрекцию. Именно в тот момент, когда Дэнди демонстрировал таким образом свое сексуальное желание, неожиданно из-за угла показался один из старших самцов Лейт. Дэнди сразу же опустил руки себе на пенис, чтобы его не было видно. В другой раз Лёйд заигрывал с одной из самок, когда Никки, альфа-самец, лежал на траве в пятидесяти метрах. Когда Никки посмотрел наверх и встал на ноги, Лёйд медленно сместился на несколько шагов от самки и снова уселся спиной к Никки. Никки стал медленно подходить к Лейту подобрав по пути тяжелый камень. Его шерсть слегка встала дыбом. Леид время от времени оглядывался, чтобы посмотреть, как к нему приближается Никки, а затем смотрел на свой собственный пенис, который постепенно терял эрекцию. Только тогда, когда пениса больше не было видно, Леид повернулся и пошел к Никки. Он слегка фыркнул на камень, который держал Никки, а потом ушел, оставив Никки с самкой. Самки иногда выдают свои подпольные спаривания всем остальным членам группы, испуская специфический высокий крик в момент оргазма. Как только альфа-самец слышит его, он бежит к скрывшейся паре, чтобы прервать их. Самка-подросток Ор обычно особенно громко кричала в конце спаривания. Однако к тому времени, когда она стала почти взрослой, она продолжала кричать при спаривании с альфа-самцом и почти никогда не издавала криков во время своих свиданий. На таком свидании она демонстрировала мимику, обычно сопровождающую крики, обнаженные зубы, открытый рот, и при этом издавала некий беззвучный крик, исходящий из глубины глотки. Интерпретация. Во всех этих примерах сексуальные сигналы либо маскируются, либо подавляются. Беззвучный крик ОР создает впечатление сильной эмоции, которую можно контролировать лишь ценой величайших усилий. Самцы сталкиваются с той проблемой, что доказательство их сексуального возбуждения не может исчезнуть по команде, но у них есть свои решения. Смелость Лейта, фыркающего на оружие, которое Никки держит в своей руке, показывает лишь, насколько он был уверен в том, что у альфа-самца не будет основания атаковать его. Это поведение разительно отличается от одного инцидента между двумя макаками, которому я стал свидетелем. Альфа-самец встретил другого самца Через несколько минут тайного спаривания последнего. Альфа, вероятно, не мог ничего об этом знать, но второй самец вел себя слишком робко, демонстрируя свою подчиненность безо всякой надобности. Его поведение было настолько преувеличенным, что если бы у Альфа-самца были социальные компетенции шимпанзе, он наверняка бы понял, что случилось. Поведение же Лёйта после его неудавшейся попытки было совершенно иным, не было и следа сознания вины. Шимпанзе — мастера притворства, и они редко выдают себя ничего не подозревающим соплеменникам. Рациональное поведение Как только мы зафиксировали определенное число удивительных примеров социальной манипуляции и признали, что шимпанзе весьма и весьма умны, Мы вынуждены рассмотреть природу этой имеющейся у них дополнительной способности, которая, видимо, отсутствует у большинства других видов, а именно способности мыслить целенаправленно. Когда крыса учится нажимать педаль, чтобы получить еду, она будет использовать ее, когда голодна, и остановится, когда еды уже достаточно. Крыса действует так только потому, что она узнала, более или менее случайно, что нажатие на педаль приводит к выдаче корма, и запомнила этот факт. Однако целенаправленное поведение шимпанзе может осуществляться и в тех случаях, когда нет никаких прошлых доказательств его эффективности. Похоже, что они могут придумывать эффективные решения непосредственно в актуальной ситуации, как в примере, когда Тепел разбудила маму и указала на двух дерущихся детенышей, или в примере, когда она заткнула своего сына. Трудно понять, как Тепел могла бы случайно открыть, что такие действия позволят ей выпутаться из сложных ситуаций, в которых ей случалось оказаться. Можно ли сказать? что в этих случаях ей требовалось что-то намного большее, чем просто память. С другой стороны, как такие решения можно отделить от социального опыта Тепел? Она продемонстрировала поразительную способность эффективно связывать множество прошлых впечатлений и случаев, включая ее знания о 40 детей, спящих обезьянах, авторитете мамы, а также о воздействии руки положенной народ. Дополнительной способностью, придающей поведению шимпанзе подобную гибкость, является их умение комбинировать различные элементы таких знаний. Поскольку их знания не ограничиваются знакомыми ситуациями, им не нужно прокладывать себе путь вслепую, когда они сталкиваются с новыми проблемами. Шимпанзе используют прошлый опыт в постоянно меняющихся практических приложениях. Способность комбинировать элементы прошлого опыта ради достижения определенной цели называют рассудком и мышлением, более подходящих терминов просто не существует. Вместо того, чтобы выверять тот или иной способ действий путем реальных проб и ошибок, шимпанзе способны взвешивать последствия выбора в своей голове. Результатом оказывается обдуманное рациональное поведение. Приматы учитывают такой объем социальной информации, и они столь тонко чувствуют настроение и намерения других, что выдвигались даже гипотезы, утверждающие, что их высокоразвитый интеллект сформировался для того, чтобы справляться с постоянно усложняющейся групповой жизнью. Эту идею, известную как гипотеза социального интеллекта, можно применить и к случаю развития значительного по своим размерам мозга в нашем собственном роду. Гипотеза социального интеллекта разрабатывалась в 1950-х, 1960-х годах. Гансом Куммером и Алисон Джолли в зоопарке Цюриха, Швейцария, Кумер наблюдал за тем, как самки гамадрилов привлекают взрослого самца против самки-соперницы. Агрессор шамечится между самцом и своей противницей, демонстрируя свой зад ему и громко угрожая ей. Такое поведение получило название «гезихерте дроунг» или Защищенной угрозы». Это было первое доказательство того, что приматы не просто присоединяются друг к другу в агрессивных стычках, но ну и, судя по всему, активно рекрутируют группу поддержки. Кумер объяснил значительную сложность этого процесса так. Переходя с большой скоростью от одного контекста к другому, отдельный примат постоянно адаптируется к столь же разнообразным действиям членов группы его окружающих. Такое общество требует двух качеств от своих членов высокоразвитые способности ослаблять или подавлять свои собственные мотивации в зависимости от того, что запрещает или позволяет ситуация, а также способности оценивать сложные социальные ситуации, то есть отвечать не на отдельные социальные стимулы, а на все социальное поле. Мысль о том, что эволюция интеллекта приматов осуществлялась под давлением социальной, а не физической среды, в наиболее полном виде была проработана Джолли. Ник Хамфри также предположил наличие связи между социальной сложностью и интеллектом приматов, противопоставив решение социальных и технических проблем даже в большей степени, чем Джолли. Когда я начал в 1975 году свои исследования в Арнеме, я был хорошо знаком с идеями Куммера и уже тогда был большим ценителем его работ. Меня, как и его, волновали тактические ходы приматов, нацеленные на выпрашивание у других поддержки и ее получение. Ранее я изучал такое поведение у длиннохвостых макак под руководством Яна Ван Хофа в Университете Утрехта. Шимпанзе Арнема продемонстрировали намного большую вариативность тактик, что настолько впечатлило и озадачило меня, что вскоре я стал читать Никола Макиавелли, надеясь найти у него вдохновляющие идеи. Но даже если я могу взять на себя ответственность за то, что соединил флорентийского летописца человеческой природы с приматологией, мне никогда не нравилось выражение «макиавеллиевский интеллект», предложенное в 1988 году Ричардом Бирном и Эндрю Уайтоном в качестве термина для всей социальной когнитивной деятельности в целом термин макиавелевский предполагает и неважно есть для этого причины или нет циничное использование в стиле цель оправдывает средства но социальная когнитивная деятельность охватывает много других задач мать решающая конфликт возникший вследствие отлучения ребенка от груди тем что хитростями отвлекает своего отпрыска, или взрослый самец, ожидающий подходящего момента, чтобы помириться со своим соперником, в равной мере используют свой опыт с умом, но они не поступают по макиавелли, если понимать это выражение в его обычном смысле. Чувствительность по отношению к другим, решение конфликтов, взаимные обмены, все это требует значительного интеллекта но при этом остается за рамками рассмотрения, если наша терминология однобоко выпячивает состязательные моменты. Техническая изобретательность является вторичным явлением. Эволюция интеллекта приматов началась из-за потребности перехитрить других, распознать тактики обмана, достигнуть взаимовыгодных компромиссов и создать социальные связи, способствующие карьере. И шимпанзе, очевидно, преуспели в этой области. Их технические навыки уступают нашим, но в отношении их социальных навыков я не был бы так уверен.